Багира натянула перчатки, повернула ключ в замке зажигания, как вдруг ее отвлек нарастающий звук мотора. Меньше всего сейчас она ожидала услышать здесь другой мотоцикл, но, прежде чем она успела обернуться, зеленый обшарпанный Урал перегородил ей выезд. «Куда то собралась?» – насмешливо осведомился подъехавший байкер, стягивая шлем. Багира с ненавистью уставилась на высокого худого парня с острыми чертами лица. Это лицо можно было бы назвать красивым, если бы не уродливый шрам через всю щеку, да еще, пожалуй, глаза. Жесткие были глаза, царапающие. Кажется, Леночка правильно назвала этот взгляд мертвым. «Что ты здесь делаешь, Найджел?» «Какое совпадение. Тот же вопрос я собирался задать тебе. И пока не услышу ответа, ты никуда не поедешь». Только сейчас Багира поняла, что он перегораживает ей выход. И пока не уберет свой мотоцикл с дороги, вряд ли у нее получится. Но на объяснение совсем не было времени. Вот только как ему об этом сказать? твоя мать, принесла же тебя нелегкая!» — чертыхнулась Багира. «И это вместо благодарности за спасение?» — мыкнул Найджел. «Какое еще?» «Кавказцы, что гнались за тобой. Это я их задержал». Скинул на них ящики в проходе. Так ты... Да, я все видел и жду объяснений, потому как история вырисовывается крайне неоднозначная, мягко говоря. Ты не понимаешь, это все совсем не так, как выглядит, мы не... Я ничего плохого не делала, ясно? Так что не думай, ты не понимаешь. Именно поэтому я жду, что ты мне все объяснишь. «Слушай, мне надо ехать. Понимаю, как это звучит, но я не пытаюсь сбежать. Мне правда надо, немедленно. Я все тебе объясню потом, хорошо? Но сейчас, если я не успею, то лисенок... У меня совсем нет времени». «Тогда лучше поторопись. В твоих же интересах рассказать мне все быстро и кратко». «Черт, да ты не...» «По порядку, Багир. С самого начала. Ну...» Ольга в сердцах пнула мотоцикл. Этот холодный невозмутимый тон ее бесил, и в то же время она понимала, что никуда уже не денется. Выхода нет. Он не уберет мотоцикл с дороги, а значит, точно не дашь мне проехать. «По порядку. С самого начала», — снова повторил Найджел. «И поторопись, если тебе и вправду не втерпешь». Все так же возмутимо он перегораживал выезд, все так же равнодушно взирая на ее порывы, грозящие перейти в истерику. И только глаза его, умные, цепкие, холодные, внимательно следили за ней. «Да, этот не отстанет. И тут уж ничего не поделаешь». Багера поморщилась. «Лучше бы это был не он, лучше бы кто-то другой, боцман, викинг, да хоть бы уж тот же Стас на худой конец. Но вот с этим она меньше всего хотела откровенничать и в то же время понимала, что... Ладно, черт с тобой, слушай». Она постаралась обойтись без подробностей, хотя и не скрывала ничего. Чего уж теперь? За все время своего короткого рассказа Багира ни разу не подняла глаза. Не то чтобы ей было стыдно, просто не хотелось смотреть ему в лицо, не хотелось терпеть этот сверлящий взгляд. Принесла же нелегко, так не кстати. Он, правда, так и не спросил ее ни о чем, не перебил ни разу, только молча слушал и даже не сказал чего-то вроде, ну и натворила же ты делов. Просто молчал и думал. А ведь он, кажется, решает, как мне помочь. Он не собирается меня сдавать, — внезапно поняла Багира. Хотя, что тут можно придумать? Тут же притушила она вспыхнувшую было надежду. — Сколько осталось времени? — спросил Найджел. — Совсем мало, — вздохнула Багира. «А -то — А восточных-то где видела? Непонятно с чего вдруг заинтересовался он. — Да вон там, неподалеку от... «Слушай, какая разница? Хрен с ними! Надо лисенка вытаскивать, а не...» «Пойдем!» Он решительно зашагал прочь. «Куда?» — непонимающе буркнула Багира ему вслед. «Спасать твою подругу!» — сама же сказала. «Или есть другие предложения?» «Э, э нет, только вот...» «Так ты идешь?» «Ну, да!» Багира бросилась за ним, догнала и какое-то время шла рядом, удивленно вертя головой во все стороны. Она ничего не понимала. И ее спутник не выразил ни малейшего желания что-либо объяснить, просто шагал молча с невозмутимым видом. Кажется, они шли к тому самому месту, к скинхедам, но... Что будем делать? Наконец переспросила она. У тебя есть какой-то план? Пока нет. Будем импровизировать. Что? Ты же понимаешь, блин, мы что, вот так просто заявимся туда и вежливо попросим отдать нам нашу подругу? Вроде того. Ты, главное, ни во что не лезь. Просто стой и кивай головой. Совсем соглашайся. Говорить буду я. И даже не спросил ее согласия. Багеру такой расклад не слишком-то устраивал, но приходилось подчиниться. Своего плана у нее не было, да и осознание того, что они вдвоем идут навстречу толпе скинхедов, как-то не добавляло оптимизма. Но что еще оставалось делать? Когда они обогнули павильон и вышли прямо к компашке бритоголовых, Багира внутренне сжалась. При их появлении все замерли, повисла напряженная тишина. Багира успела поймать затравленные взгляды испуганной Леночки, но в следующий момент ее заслонила стена татуированных мускулов, накачанных предплечий, потных тел, ремней, берцев и подтяжек. Кажется, тут уже собирались развлечься. Вот-вот должна была начаться потеха. Но их появление порушило все планы, и потому раздосадованные скинхеды были вовсе не рады их увидеть. Веселые смешки и приколы смолкли. На мгновение воцарилось напряженное безмолвие, которое вскоре сменилось глухим ропотом недовольства. — А я вижу, вам не терпится. Не могли дождаться отведенного часа? — насмешливо обратился к толпе Найджел. — А ты еще кто? — мура осведомился Перун, выходя вперед. — Я тот, из-за кого задержалась вот эта девушка с вашим товаром. Он кивнул на Багиру. «Но, к счастью, мы успели вовремя». «Ну, к счастью или не к счастью, это мы еще поглядим», — хмыкнул главарь скинхедов. «Главное, что успели», — невозмутимо хмыкнул Найджел. «Хотя и вышла некоторая задержка. В силу того, что ваш товар у девушки нам пришлось забрать». «Чего?» — гневно надвинулся на него Перун. «Остальные скинхеды тоже подтянулись «Господи, чего он творит?» – мысленно сжалась Багира. Но Найджела, казалось, это ничуть не смутило. «Да, так уж вышло, что не вам одним хотелось заполучить его. Мы с друзьями тоже были не прочь, и нам удалось убедить девушку, что нам она нужнее. Так что она все отдала нам. То есть ты забрал наш товар, а теперь заявляешься сюда так запросто, чтобы сказать нам это? Чувак, ты че, бессмертный?» Перун, угрожающе сжал кулаке. А если мы сейчас потребуем компенсации возмещения убытков? Мы вообще-то за него бабло отдали. И нам что-то не очень нравится, когда нас так кидают. Ты не охренел ли часом? Или не понимаешь, что с тобой сейчас будет?» В ответ Найджел лишь усмехнулся. «Чего ты лыбишься? Я сказал, что-то смешное!» перон напрягся. Слишком уж нахально вел себя этот парень в байкерской куртке. Слишком уж бесстрашным казался. Так не ведут себя те, кто не чувствует за собой поддержки, за кем не стоит кто-то очень сильный. Главарь скинхедов огляделся, а Байкер улыбнулся еще раз. Ну, во-первых, я, конечно же, не бессмертный, и именно поэтому пришел сюда не один. Я же не настолько сумасшедший. Считайте меня всего лишь парламентером. Чего? — непонимающе набычился Перун. — Посланником более могущественных сил. Видишь вон там моих друзей? Найджел ткнул пальцем в маячивших на горизонте мотоциклистов. И это еще далеко не все. Стоит мне только свистнуть, и здесь будет толпа байкеров. Ты правда хочешь попробовать, у кого кулаки крепче? Главарь скинхедов на мгновение замялся. Лицо его отражало усиленную работу мозга. Казалось, можно было услышать скрип непривычных к этому извилин. Толпа скинхедов, угрожающая, обступающая пришедших, замедлила свое движение и даже слегка отшатнулась назад. «А во-вторых, я же вовсе не сказал, что вы останетесь обделенными. Да, я понимаю ваше недовольство и потому готов предложить вам кое-что получше, в качестве компенсации и возмещения убытков, как ты и сказал. В конце концов, у нас общий враг. Я чего-то не догоняю». Перун снова надвинулся на него, но теперь уже заинтересованно и недоверчиво одновременно. «Кавказцы, вы ведь пришли сюда за ними, верно?» — улыбнулся Найджел. «Ну и чё?» Но не смогли к ним подобраться, так? Потому что они сидят в своем здании за тяжелыми дверями и заборами с охраной. Вот вам и пришлось заниматься всякой ерундой со скуки. А что, если я вас туда проведу? Э, э как?» «С черного хода. У меня есть доступ». Попадете внутрь, там и кавказцы, и дурь, и деньги. Словом, много чем можно поживиться, и гораздо больше, чем вы получили бы от нее. А ты откуда знаешь? Я там был, видел своими глазами. Кавказцы торгуют наркотой. Внутри у них и колеса, и бабло. И не так много народу, меньше, чем вас. Улавливаешь мысль? Хм, и чего ради ты говоришь это нам? Ну, у нас, кавказцам, старые счеты. Мы их любим не больше вашего, так что враг моего врага, сам понимаешь. Мы с моими друзьями-байкерами готовы не только вас провести, но даже и поучаствовать в грядущем налете. Помесить чурок. Так это, кажется, у вас называется? Вот только если будет совместный рейд, то что? Ты же понимаешь, общий риск, совместное предприятие. Тогда добычу тоже придется поделить поровну, а не вам одним. Ну уж нет. Мы сами справимся. Зачем нам с кем-то делиться? Ты настолько проведи. Запустишь внутрь, а дальше наше дело. С кавказцами мы разберемся своими силами. Верно, братва?» Толпа ответила ему нестройным гулом. «Ну, то-то же. Соберитесь, давайте. А то расслабились тут мне. Забыли, зачем пришли? Манштейн, подтяни дисциплину. На дело идем. Это вам не девок тискать». «Кстати, насчет девок», — снова подал голос Найджел. Взамен моей дружеской услуги ты отдашь мне ее. Договорились?» Он ткнул пальцем в Леночку. Перун поворочил было шеи, разминая мускулы. Отдавать блондинку не хотелось. Но он понимал, что без этого ничего не будет. А они уже настроились на драку. Душа требовала хорошей потехи. В конце концов сюда они пришли разве зачистки, а не чтобы с девками развлекаться. Да и для отряда полезнее будет поучаствовать в настоящем деле, чем творить беспредел с бабами. ладно — Забирай. И веди давай. Надеюсь, ты не соврал? — Не полуслова. Следуйте за мной. Багира, увиди сёнка Ну что, братва, готовы? Двинули! Когда разъяренная толпа скинхедов, возбужденная запахом крови и видом скорой добычи, ворвалась внутрь, когда раздались первые испуганные крики и звуки ударов, вскоре перешедшая в сплошной звериный вой, Найджел незаметно кивнул Багире. Та тут же схватила за руку ошалевшую Леночку, еще не до конца понимающую, что происходит, и потащила ее к выходу, туда, где на стоянке дожидались их мотоциклы. Найджел держался чуть поодаль, прикрывая их сзади. По дороге несколько раз Лена порывалась что-то сказать, выплеснуть накопившиеся эмоции. Но Найджел каждый раз прерывал ее, мол, не время сейчас. А Багира, неожиданно проникшаяся к нему доверием, предпочитала слушаться. «Похоже, он и вправду знает, что делает», — шептала она про себя и тянула подругу за собой. «Быстрей, быстрей!» Скорым шагом, под конец уже почти побежав, они добрались до стоянки. Молча завелись, прыгнули на мотоциклы и с дружным ревом рванули прочь, стремясь поскорее оставить позади это недружелюбное место. «И гори оно все синим пламенем!» И фестиваль этот, и кавказцы, и скинхеды, и наркота. Они друг друга стоят, и неизвестно еще что лучше. Крики и шум драки за спиной потонули в реве моторов.